пользовавшийся в наших местах дурной репутацией и с недавнего времени окончательно поселившийся в Монжувене. Кругом говорили, должно быть этот бедный господин Вентель совсем ослеплен любовью, если он не придает значения слухам и позволяет своей дочери, приходящей в ужас от каждого иносказательного выражения, водить знакомства и жить под одной крышей с подобной женщиной.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 Доктор Перспье, которому зычный голос и густые брови позволяли сколько угодно играть роль двурушника, так не соответствовавшую его наружности, нисколько не колебля его прочно установившейся и совершенно незаслуженной репутации добродушного медведя, умел рассмешить до слез Кюре и всякого другого обывателя Камбре, грубовато заявляя, «Вы слышали?»